Об одном только не проговорился Завальзин, вернее, соврал. Сказал, будто и маленький Миша погиб дорогой, а не приютила его добрая женщина. У самого сердца кровью облилось, когда выговорил такое. — Чур меня, чур! — материнами словами воскликнул он про себя. — Если ты есть Бог, прости меня. Не очень-то он верил, что есть Бог. Ну, хорошо, допустим, отец с матерью такие уж великие грешники, что наказал их. А лидка-то при чем? Ее-то за что? Да если бы она одна была, а то сколько таких лидок? Никто не считал их могилок. — Сволочи, ну, гады! — взорвался Волков. — Почему твой отец с матерью молчали? Неужели не могли правды добиться? — У кого добиваться? у тех, кто с винтовками пришли. Сейчас, после своей внезапной исповеди, Заварзин испытывал странное умиротворение. Нет, ничего не простил он собакам, ни гибели отца, ни Ликкиной голодной смерти, ни мучений матери. Он только ясно сознавал, что бесноваться напрасно. И какая же огромная дистанция между ним и Волковым! Тот всерьез верит, что можно было с кем-то спорить, кому-то доказывать, и кто-то во всем разобрался бы, понял и восстановил справедливость. По Волкову раскулачивание — историческая необходимость. А если случайно пострадали невинные, то сами же и виноваты, не добивались справедливости. Таких, как мы, были тысячи. «Понимаешь ты это», — сказал Заварзин. «Многие тысячи». Десятки и сотни тысяч, но уж и сотни. Может быть, даже не сотни тысяч, а миллионы. Страна-то вон какая огромная. А попробуй, найди деревню, откуда бы никого не угнали. Он-то знает, слышал, сколько по Сибири раскидано таких рудников и приисков, как тот, куда укатали их семью. А какие там были мироеды и живодеры, видно уже по тому, как они работали. Какие же они после этого эксплуататоры, белоручки? Стоило только на руки взглянуть, так дураку было ясно, кто эти люди. Да только никто не глядел тогда на руки. И самое странное, что умиротворяла Заварзина, ему казалось, будто Литка все еще не слышна и незримо, Находится поблизости, слушает их разговор. Сейчас, когда они оба не спали, шаги на улице послышались издалека. «Идет наша потеря», — сказал Волков. Заварзин с сомнением покачал головой. «Верно, не похоже на Зуева», — согласился Волков, будто мог видеть в темноте жест товарища. Поступь была не много тяжелее, и шаг Валки с заминкой. Опять явился связной. На сей раз в роту по тревоге вызывали младшего лейтенанта завардина. «В ружье!» В два голоса прогремела команда, поданная дежурным по роте и дневальным. Обрывки недавнего сна... Недолго держались в памяти. Что-то смутное и тревожное, предчувствие неотвратимой беды. Леня спрыгнул с нар, толком еще не сознавая, зачем он это делает. Так нужно. Вся казарма взбудоражена, полна неразличимого гула и шорохов. Заспанные курсанты тычутся в проходе, ищут свою обувь. «Куда цапаешь? Не твой!» Руками не размахивай, ни один тут. Разговорчики!» Перекрывает все голоса требовательный командирский рык. Сутолка возле пирамиды. Курсанты расхватывают деревяшки свое боевое оружие. В настежь распахнутую дверь врывается холодный воздух. Топот, сплошной топот по обоим проходам землянки. Толкотня у выхода. Леня где-то тут же движется в общем потоке, почти не сознавая себя, еще не проснувшись окончательно. На его счету это не первая ночная тревога. Несколько раз вот так же обалдело вскакивали среди ночи, хватали из пирамиды деревяшки, строились. Командир роты по часам замечал время. Опоздавшие получали взбучку, Рота выслушивала неизбежную нотацию. А в конце раздавалась команда «Отбой!» Курсанты возвращались в казарму. И через несколько минут землянка вновь заполнялась храпом. Недавний сон, оборванный на середине, подсказал Лене, что сегодня этим не ограничится. Что-то произойдет еще. Было единственное утешение не пришлось заправлять постель. Предчувствие не обмануло. Едва рота выстроилась и отделенные пересчитали курсантов, командир объявил боевое задание. У околицы ближней дороги, до нее 7 километров, обнаружена группа диверсантов. Задача курсантского батальона окружить вражеский десант, захватить в плен либо уничтожить. Предстоял марш-бросок. На проселок их рота выбежала головной. По укатанному грунту гулко бухали солдатские башмаки. Обочь дороги мелькали фигуры офицеров. «Подтянись! Не отставать!» Вначале Леня бежал тяжело, думал, что не выдюжит. Потом втянулся. Хорошо, что при распределении ему досталась не винтовка, а деревяшка. Вроде легче. Вот только чертов противогаз колотил по бедру. Нужно придерживать рукой. Ночь была по-особенному темна и глуха. Точно сама природа затаилась и притихла в ожидании неведомой беды. Побрызгивала дождем. Интересно, дадут им завтра выспаться или поднимут в обычное время? Ничто другое не заботило сейчас Леню. Деревяшка нагрелась в руке, он приноровился к ней, почти не замечал. Вдруг взводные командиры переполошились, начали покрикивать на курсантов, понукать отставших. Примерно на полпути, на открытом взгорке, их поджидал командир полка. Вокруг него теснились штабные офицеры, переговаривались. «Что, ребятушки, на свидание торопитесь?» — громко выкрикнул полковник, когда рота поравнялась с холмом. Офицеры из его свитера смеялись. До них игривая шутка командира полка дошла мгновенно. Отделенный Дрягин оценил ее немного спустя. Взгорок, на котором стояли офицеры, остался позади, а он только тогда впервые фыркнул. Леня давно подметил главную особенность армейского юмора. Командиры предпочитают повторять испытанные остроты, многократно проверенные. И первыми их юмор воспринимают приближенные. Когда шутит взводный, хохочет помком взвод и отделенные командиры. Со стрит командир роты, первыми рассмеются командиры взводов и старшины. Потом уже начинает улыбаться помком взводы и отделенные. И очевидно было, кому сейчас подражает командир полка, что его кумир Суворов. На этот фильм роты водили трижды. Если бы Леня видел картину всего один раз, он, возможно, и не заметил бы неестественности многих сцен. Например, той где вся суворовская армия хохочет шутки любимого полководца. А шутка-то вовсе и не смешная. Да и сам Суворов актер со своей жалкой шпажонкой нелеп. Наконец достигли деревенской околицы. Здесь приказали остановиться. В полголоса передали задание. Рассредоточиться цепью, прочесывать лес. Вдоль цепи сновали взводные и помком взводы, шепотом костерили курсантов, которые избивались в кучи подвое и потрое, закуривали и не проявляли должного внимания к подозрительным кущам и ображкам. Именно там и могли отсиживаться десантники. Все это походило на детскую игру в сыщики-разбойники. Впереди послышались чужие голоса. Шепотом передали команду залечь, приготовиться к бою. В те несколько минут, пока лежали, Леня ухитрился вздремнуть. Соблазнительно пахло палой хвоей. Сон здесь еще заманчивее, чем в казарме, недушно. Но нежиться не дали. Игра кончилась. Во весь голос разносились команды строиться. Разбуженные собаки отозвались деревни десятками голосов. Курсанты не мешкали, теперь их поведут в землянку, сделают марш-бросок в обратную сторону. Леня бежалось легко, тело как будто стало невесомым. Он мог бы даже прибавить скорости, но не все поспевали. Кое-кто выбился из сил, еле волочил ноги. Таких командиры подбадривали матюгами, да и сами курсанты злились на них. Доходило и до подзатыльников. «Из-за тебя, падла!» Опять на полдороги их поджидал командир полка со штабной свитой. Приказали остановить роту. Ждали, когда соберется весь батальон. Начали падать первые снежинки. Их совсем не было видно, только лицо до да руки ощущали прикосновение влажных пушинок. Все суворовские речения... Командир полка помнил на зубок. «Пуля дура, штык молодец, тяжело в учении, легко в бою». Последнюю заповедь он повторил не один раз. В заключение снова пошутил. «А теперь бы, ребятушки, немного пробежаться!» И опять вокруг него рассмеялись. Раздались смешки и в строю, безошибочно отмечая место, где стоят командиры. Ждали, когда отделенные пересчитает курсантов, проверить, все ли оружие в наличии, доложит командирам взводов, те ротным, ротные комбату и уж тот полковнику. И вот тут-то обнаружилась пропажа, и как на грех именно в четвертом взводе. Курсант Метляев потерял винтовку. Собственно, не винтовку, а макет. Но какое это имеет значение? На учениях деревяшка приравнивалась к боевой винтовке. Мало падла учили. Дать ему по порылу. Звякни по кумполу, кто там поближе. Сейчас илёня не сострадал метляеву Нельзя же быть таким раззявой. Надо о других думать. Нетрудно догадаться, чем это происшествие обернется. Остальные роты давно скрылись в ночи. Падающий снег приглушил топот курсантских ботинок. Вблизи появился командир полка. Неровное дыхание выдавало его состояние. Только что он благодарил курсантов за успешно проведенную боевую операцию и на тебе. «Завтра с утра отрежу взвод на розыске». Пытался спасти положение командир роты. «Никаких завтра, немедленно, всю роту! Боец потерял оружие, а он мне завтра!» «Деревяшку?» — осмелился подсказать командир взвода. «Не рассуждать. Сегодня деревяшку, а завтра боевой автомат посеет. Выполнять приказ!» Колонна растянулась вдоль проселка. Сколько ни понукали командиры, не покрикивали, курсанты еле волочили ноги. Не было смысла торопиться. Найти деревяшку в темноте среди леса невозможно. Считай, ночь пропала. Свою ярость курсанты вымещали на Метляеве. Редкий не саданул его под ребра или не зафитилили по уху. Леня не пытался защитить растяпу. Заработал. Снег повалил густо, большими рыхлыми хлопьями. Вскоре дорожная колея обозначилась светлой полоской посреди травянистого луга. Опять в деревне всполошились собаки. У околицы головную шеренгу остановили. Разобраться повзводно. Принялись равняться, пересчитываться. И вот тут обнаружилась новая потеря. Исчез Метляев. Кто-то из курсантов видел, как Метляев отделился от строя в том месте, где дорога пересекала лесок. Курсант подумал, что у него размоталась обмотка, или он задержался по надобности и не придал значения. Лесок остался в полутора километрах позади. Снова сделали марш-бросок. На несколько рядов прочесали березняк. Метляев будто сквозь землю канул. Товарищ старший лейтенант, негромкий голос вестового, разбудил особиста среди ночи. Своим умением просыпаться мгновенно Шмеркин гордился. Без этой способности он не был бы особистом. Все необходимое у него под рукой. Пистолет, фонарик, часы. Не было еще трех часов. Выходит, спал он совсем немного. Прошедшей вечеринкой Шмеркин остался доволен. Завербовал одну из солдаток, которая крутит со штабными офицерами. Это будет работать, на совесть. Рыльца у нее в пушку. — Что там опять? — спросил он у Коломейцева. — Трое рыскают, ищут вас, — объяснил Вестовой. — Ого, дело не шуточное. Трое из агентов, раскрыв себя, примчались в особый отдел среди ночи доложить о чем-то важном. Из одной роты, из разных. У Коломейцева нюх есть, значит, стервец все, что потребуется Шмеркину, в первую очередь, перечислил, из каких рот дезертировали. Была и нужная рота Осунина-Шабаева. Шмеркин не без злорадства вспомнил, как вчера перед совещанием комиссар пытался защитить своего любимчика. Говорил о его высокой сознательности, о том, что Шабаев достоин офицерского звания. Никто, мол, не гарантирован от случайности. «Боюсь, случайность может повториться скоро», — как бы, между прочим, обмолвился Шмеркин и по лицу комиссара понял, что фраза засела у него в мозгу. Комиссар таки упомянул имя Шабаева на совещании. А случайность, вот она, не заставила ждать. Однако некоторую растерянность Шмеркин все же испытывал. Столь быстрой оперативности он не ожидал. Думал, несколько дней уйдет на подготовку. И смущало, что среди дезертиров не только маршевики, а еще и курсант. Позвонил командиру полка. Тот сразу снял трубку. Шмеркин поморщился с досады. Полковника известили раньше, чем его. К счастью, причина оказалась другой. Полковник еще не ложился, проводил ночные занятия. Телефонный разговор был недолгим. — Да, полагаю, групповой, — подтвердил Шмеркин. — Буду у себя в отделе, — сказал он, давая понять, что разговор окончен, пора действовать. Шмиркин достаточно изучил натуру полковника. Знал, что тот сейчас же без промедления развернет бурную деятельность, вызовет в штаб командиров, из чьих подразделений дезертировали солдаты, начнет стучать кулаком по столу, угрожать орабевшим офицерам трибуналом